На горизонте Петербурга появились новые люди. Именно артельщика Игнатьева и артистки Смеловой у всех были на устах. На скачках, в загородных садах, среди бомбиванов, в модных ресторанах только и разговору было, что о новом опереточном театре, безголосой сонечки и артельщика Ильюши. Достойная парочка. Можно себе представить, что это будет за театр. И откуда у артельщика могут быть такие деньги? Чего смотрят старосты артели и управление Невского банка, где он служит? В кружках артистических не на шутку взволновались. Смелова-директриса. Смелова платит артистам вдвое дороже. У Смелова есть капитал в лице артельщика, игравшего по одной две тысячи на лошадь. Очевидно, капитал большой и неиссякаемый. Илюша объявил, что он ни во что решительно не будет вмешиваться и даже не желает вовсе появляться за кулисами. Он жалел, что владелец театра Кинь-Грусть не согласился сделать контракта на имя Смеловой и потребовал его подпись. Ему хотелось остаться совсем в тени. Илюша не прибавил, что он боится не только товарищей, но еще хуже ревизии. Положим, книга и касса у него в порядке. Но если начнут раскапывать, а -а -а, все может случиться. Сонечка не протестовала, потому что она была даже довольна распоряжаться совершенно самостоятельно в будущем театре. Появление на правах хозяина-артельщика в Картузе могло ее только компрометировать. Ты мне только говори, сколько тебе потребуется денег на расходы. Театр мы сняли с декорациями, но потребуются новые. Конечно, верь, что я буду беречь каждую копейку, но все-таки денег надо много. Я решил бросить игру на тотализаторе и вчера расстался с салоном Натали. Может быть, театр поможет мне отыграться. Наживают же люди. Еще бы, я думаю, ты за одну зиму вернешь свой проигрыш. «Ну, это едва ли. Тотализатор мне стоил тысяч сорок». Он хотел прибавить. «Да ты стоило больше. Десять тысяч, но не прибавил. Этот расход надо отнести тоже на тотализатор». Уверенность в успехе Сонечки передавалась ему. «Он тоже надеялся нажить, если не сорок, то хоть пять, десять тысяч. Все лучше, чем постоянные проигрыши на тотализаторе». «Хорошо». «Если театр кинь грусть, выручит, а то беда. Театр ведь такая же игра, как лотерея, макао, тотализатор. Можно крупно выиграть, но также крупно проиграть, если не повезет. Никакое торговое дело не может дать такой прибыли, как оперетка или кафе «Шантан». Никакой товар нельзя продавать с пятистами процентами прибыли, а в кафе «Шантанах» можно». Ильюша решил пуститься в антрепренеры Ставил на банк Пан или пропал Отыграюсь или скажу Берите ризы мои и делите По копейке за рубль Плачу в рассрочку на 25 лет Ах, Это был смех Илюши сквозь слезы Хоть он и верил Сонечке Но развернувшаяся перед ним картина расходов заставила по временам чуть не трепетать. Кроме 18 тысяч за театр, Сонечка на скорую руку насчитала ему еще около 30 тысяч обязательных расходов на осень. Бутафоры, декораторы, оркестр с капельмейстером, хоры, костюмы, премьеры. У бедного Илюши даже волосы на голове зашевелились». А когда же все это оплатить? К ремонту, заготовке костюмов и декораций надо приступить. Артистов тоже надо приглашать и раздать задатки. Ведь мы впервые антрепренерствуем. Нам мало верят. Хм, Но сколько же всего платить? Сейчас? Тысяч десять пока? Пока, пока десять. Как человек коммерческий, Илюша прикинул, что у него с августа будет не менее трехсот рублей в день расходов. А, эта игра куда крупнее тотализатора. Предвиденных расходов триста рублей, а сколько непредвиденных и мелочных. Скачки и бега каждый все-таки день, а ведь здесь каждый. Хочешь, не хочешь, играй. Положим сбор с театра более тысячи, да ведь будет ли этот самый сбор? «А почему же и не быть?» – успокаивал себя Ильюша. «Сонечка дело хорошо понимает, и сама актриса первосортная. К тому же она меня любит, зря говорить и тратить деньги не станет». Ильюша внес в одну из банкирских контор 10000 тысяч на имя Смеловой и, передавая ей чековую книжку, сказал, «Вот, Сонечка, тут 10 тысяч. Пожалуйста, старайся беречь каждую копейку». «Это деньги не мои. Если мы прогорим, может быть худо». Сонечка плохо понимала значение чековых книжек, но догадывалась, что по ней она может получать деньги, и была в восторге. Теперь она настоящая антрепренерша. Илюша складывался: «Мы с тобой директора. Знай наших. У тебя чековая книжка, надо спрыснуть. Спрыснем, поедем». Лихачу подъезд дождал счастливых директоров.